Между тем Вячеслав и Изяслав послали сказать Юрию «Кланяемся тебе, ступай в Суздаль, а сына посади в Переяславле, не можем с тобою жить здесь, приведешь на нас опять половцев». У Юрия не было тогда ниоткуда помощи. Дружины его одни были перебиты, другие захвачены в плен. Неволею принужден он был целовать к ним крест за себя и за детей своих. В 1152 году король Венгерский прислал сказать Изяславу «Батюшка, кланяюсь тебя, ты прислал сказать мне про обиду от галицкого князя, а я уж здесь приготовляюсь, и ты приготовляйся». Изяслав, слыша это, собрал всю свою дружину и пошел, чтобы соединиться с королем. На реке Сони встретились они с Владимиром галицким и приготовились к битве. Изяслав сказал при этом дружине своей, «Братья и дружина, Бог никогда не налагал бесчестия на русскую землю и на русских сынов. На всех местах они честь свою брали. Теперь же, братья, поревнуем тому, в этой земле и перед чужим народом, дай нам, Бог, честь свою взять». Сказав это, Изяслав бросился со всеми своими полками в брод Венгры сделали то же своей стороны. Владимир был сильно поражен, и только сам друг убежал в город Перемышль. И Перемышль тогда же бы взяли, потому что некому было из него биться, да не взяли потому, что вне города стоял двор княжий на лугу над рекою Саном. На этом дворе было много всякого добра, туда-то и ринулись все воины. Изяслав же и король, собравши всех своих воинов и дружину, раскинули тут же стан перед городом над рекою Вяграм. Между тем Владимир начал слать королю, прося мира на ту же ночь, прислал к архиепископу и к воеводам королевским, притворился, что тяжело ранен, и велел сказать им «Умоляйте за меня короля, я тяжко ранен и каюсь пред королем, что прежде его оскорбил и стал против него». А королю велел сказать «Бог грехи отпускает, и ты мне отпусти, а не выдай меня изи славу, потому что я крепко болен. Если Бог по душу пошлет, то прими к себе сына моего. Отец твой был слеп, а я ему много послужил своим копьем и своими полками, за его обиду сляхами бился. Помяни это и отдай мне мои вины». Архиепископу и мужам королевским Владимир выслал множество даров, золота и серебра, сосудов золотых и серебряных и платья. На другой день король, съехавшись с изяславом пересказал ему речи Владимира. Тот отвечал ему, «Сын, если Владимир умрет, то Бог его убил, потому что он приступил к целование к нам обоим. Исполнил ли он хоть что-нибудь, что обещал тебе, да еще и опозорил нас обоих, а теперь в чем ты ему будешь верить? Благо нам Бог дал его в руки, «Самого возьмем и волость его поделим». Но король не послушал его, а послушал архиепископа и всех мужей своих, обдаренных Владимиром. Он сказал Изяславу, «Не могу убить Владимира. Он молится и кланяется, и в своих винах кается. Но если он, поцеловавший теперь крест, не сдержит клятвы, тогда уже, как мне Бог с ним даст, либо я буду в венгерской земле, либо он в Галицкой. Изяславу сильно не хотелось мириться с Владимиром, да делать было нечего. Король и мужи его все хотели мириться. Король сказал Владимиру, «На том тебе целовать крест, что все русские города возвратить и быть заодно с Изяславом, не отлучаться от него ни в добре, ни в лихе». Владимир согласился на все с радостью, и король послал к нему мужей своих с крестом. Изяслав не хотел приводить его к кресту, но король сказал: "Это тот самый крест, на котором Христос, Бог наш, Свою волей восхотел пригвоздиться и который по воле Божией достался святому Стефану. Если Владимир, поцеловавший этот крест, изменит клятве и останется жив, то я тебе клянусь, батюшка, что либо голову свою сложу, либо завоёую галицкую землю. А теперь не могу его убить». Оба, и король, и Изяслав, отрядили мужей своих с крестом к Владимиру. Причем Мстислав Изяславич сказал отцу и своему королю, «Вы поступаете по-христиански, что честному кресту верите и обиды свои прощаете. Но я вам скажу перед этим честным крестом, что Владимир не сдержит свои клятвы. Но ты, король, своего слова не забудь». Если Владимир изменит, то тебе стоять опять у Галича.